Глава 9. Вот ты козлина! Ее любимый навигатор в Смоленске сошел с ума Выстраивал такие дикие маршруты, словно получал зарплату экскурсовода Вероника, слушая голосовые подсказки в наушниках, потратила на путь до места встречи час Вместо обещанных 15 минут Проанализировав пройденный маршрут, она пришла к выводу, что ее сознательно водили кругами Одну только улицу Кирова, ей пришлось переходить трижды Все, хватит Дальнейшее передвижение по городу только на такси С другой стороны, если у таксистов здесь навигаторы также работают, разориться недолго Вероника окинула скептическим взглядом фасад столовой Не кафе Даже не какой-нибудь Макдональдс. Нет, просто столовая. Если бы парень додумался назначить свидание в таком месте, я тут же превратилась бы в абонент временно недоступен. Однако этот парень особенный, и он нужен мне куда больше, чем я ему. «Давайте где-нибудь встретимся». «Я никуда не хожу». «Я могла бы прийти к вам». «Терпеть не могу гостей». М «Да, заматеревшая версия тише, только с клыками побольше. Желтыми, старыми, но все еще острыми и крепкими». Вероника приложила все свои дипломатические таланты, чтобы добиться права пообедать с Михаилом Федоровичем. Хотела прийти пораньше, но из-за восстания машин в отдельно взятом навигаторе успела тютелька в тютельку. «Запишите адрес. В три часа я там обедаю. Это занимает 20 минут». А мысленно бывший следователь добавляет, «И это единственные 20 минут в сутках, когда я не хочу убивать людей». Вероника набрала номер Фомина, услышала раздражающую трель и, не став дожидаться, пока записанный голос предложит ей оставить сообщение, нажала на сброс. «Когда я ем, я глухой нем, да? Ладно». Выдохнув, Вероника вошла в столовую. Внутри оказалось неожиданно просторно и уютно. Люди толпились у линии раздачи, складывая себе на подносы тарелки, забитые снедью. Почти все столики были заняты. Оглядываясь, Вероника расстегнула куртку. «Ладно, ну и как тут искать Михаила Федоровича?» Если он не изволит выходить на связь Теоретически ничего не стоит Как героине идиотского фильма Признающейся в любви Закричать на всю столовую Минуточку внимания Сегодня здесь обедает особенный человек 25 лет назад он расследовал серию жестоких убийств Но это безусловно самый крайний вариант И вряд ли он добавит Михаилу Федоровичу Желание поделиться воспоминаниями Заприметив одиноко сидящего мужчину Вероника подошла к нему Главное ни в коем случае Не врубать профессионалку Мужик бывший следак Если он хотя бы заподозрит, что мой интерес выходит за рамки семейной хроники Волшебная дверца в страну чудес закроется навеки Добрый день Мужчина поднял голову и окинул Веронику оценивающим взглядом Улыбнулся, не переставая жевать Здрасте Он, не он Голос вроде похож По возрасту тоже более-менее подходит Михаил Федорович? Да ты садись Мерзкое ощущение Вероника почувствовала себя мухой, добровольно заматывающейся в паутину. «Если Тиша думает, что все эти разговоры с самыми разными кадрами приносят мне одну только радость, то он серьезно заблуждается. Но ведь не скажешь же ему, прости, я потеряла самый важный источник информации, потому что он тупое быдло». Внешне Вероника безупречно изображала смущенную и растерянную девушку, которой нужна помощь. «Извините, вы точно Михаил Федорович?» Вероника спросила и чуть сама не заржала в голос. Фраза невольно получилась, как в популярном мемчике, где девушка нерешительно снимает нижнее белье. «Конечно! О чем разговор? Садись!» Вероника села. Ощущение годливости усилилось. Мужику было хорошо «за». В этом возрасте одни вели себя достойно и соответственно, но у некоторых включался режим «без в ребро», как вот у этого. От его похотливого взгляда хотелось забежать в ближайшую церковь. Благо этого добра в Смоленске хватало. Мы с вами созванивались сегодня Спасибо, что согласились уделить время Это насчет убийства Мужик перестал жевать В тупых глазенках появилась настороженность Какого убийства? Михаил Федорович? А, не-не-не, не, не, не, не. я-то думал, так ты... какого хрена ты мое время тратишь, мудло? Такое преображение мужика шокировало Он замер с раскрытым ртом, в котором виднелись куски пережеванной котлеты Вероника резко встала, отодвинув стул На скрежет, как будто наложился чей-то смешок Вероника повернула голову И в самом углу увидела еще одного одинокого пенсионера Он смотрел прямо на нее Насмешливо, снисходительно Приподнял руку и тут же опустил «Отлично, значит, он меня уже оценил Главное теперь не допустить, чтобы разговор превратился в допрос Ни шагу в сторону от легенды» Вероника подпустила дрожи в голос Она ведь теперь вдвойне растеряна После того, как тот мужик ее деморализовал Михаил Федорович Хотел проверить, знаете ли вы меня в лицо Если знаете, то поздравляю Актриса, вы просто виртуозна. Присаживайтесь Вероника села раньше, чем осознала это действие Бывший следак не просил и не приказывал Он как будто создавал реальность своим голосом И Вероника оказалась частью этой реальности Сев... Она глядела Михаила Федоровича. Он был из тех мужчин, которые Веронику восхищали. Роберт Де Ниро, Аль Пачино. Такие, что будто хорошее вино с годами не старились, а становились все более и более правильными, что ли. Как будто вся их жизнь была подготовкой вот к этому возрасту. Вряд ли они имели обыкновение сокрушаться по поводу утраченной юности. Каждая морщинка будто произведение искусства. И даже старый шрам, идущий от левого глаза через щеку, лишь добавляет шарма Значит, заинтересовались судьбой своей тети Михаил Федорович вернулся к еде На подносе перед ним стояли две тарелки Одна с супом, вторая с гречневой кашей и гулешом Два кусочка хлеба, стакан компота Ничего лишнего, хоть фотографируй для рекламы комплексного обеда Двоюрный тетя, да, я... Очень странно Обычно покойными родственниками начинают интересоваться довольно быстро Как правило, через полгода после смерти Ну, при условии, что у этих родственников осталось какое-никакое имущество Уж простите, сразу я не могла Возраст... Да, растут детишки Что простите? Ничего Так что вас заставило интересоваться судьбой женщины, которую вы ни разу в жизни в глаза не видели? Вероника демонстративно выпрямилась Ну давай, настал твой звездный час Я считаю, Михаил Федорович, что это первейшая обязанность каждого человека Знать все о своей родне, знать историю своей семьи, генеалогическое древо Мы ведь люди, а не животные, нам дана память Следак как будто призадумался Не над краткой выжимкой философии, а над тем, возможно ли, чтобы Вероника всерьез верила в эту фигню Ну же, ну же, верь мне Не смей сомневаться в моих актерских талантах Тогда вам должно быть нравиться в Смоленске Этот город просто переполнен памятью Мысленно Вероника содрогнулась, вспомнив скорбящую мать и массовое захоронение Но внешне попыталась выразить воодушевление В конце концов есть и приятные впечатления Например, монументальная крепостная стена Которую мельком удалось увидеть из окна такси по пути от вокзала до гостиницы Ладно И что же конкретно вы хотели узнать? Как именно она умерла? Да, то есть не только Я ведь правильно понимаю, что жертв было несколько Мне важно понять, почему моя двоюродная тетя оказалась среди них Не знаю У сигнальщика не было никакого почерка в отношении выбора жертвы Молодые парни, молодые девушки Была рабочая версия, что он истребляет молодежь Ну, какой-нибудь обозленный и обиженный коммунист, знаете В те годы можно было такого ожидать Времена стояли чудесные Но седьмым нашли мужчину среднего возраста Вероника достала из сумочки блокнот и ручку Не возражайте, если я буду кое-что записывать? Знавал я многих людей, которые сказали бы вам Никогда ничего не записывай Но, пожалуйста, пишите на здоровье Я знаю цену своим словам И не говорю ничего такого, о чем боялся бы прочитать в газете Я не из газеты Да-да, я помню Двоюрная тетушка Значит, никакой связи между погибшими не было, я правильно поняла? Моя двоюрная тетя просто попалась под горячую руку, так? Она была первой жертвой Возможно, знакомой сигнальщика И после ее убийства у него отказали тормоза А может, действительно просто попалась под руку? Во всяком случае, нащупать систему, по которой он действовал, нам не удалось Жертвы не были знакомы, работали или учились в разных местах Жили в одном районе, недалеко от Риадовского парка Но это просто привязка к месту, не более Михаил Федорович, мне тяжело об этом спрашивать, но как он убивал? Ножом Перерезал сонные артерии Обычно про такое говорят «перерезал глотку» И нет-нет, да появится одаренный придурок, который свято верит, что достаточно полоснуть по трахеи тупым ножом, чтобы человек упал замертво. Врачи могут разрезать горло и вставить трубку. Это называется трахеотомией, и так спасают жизни. Чтобы убить, нужно либо точно знать, что ты режешь, либо иметь смелость резать до конца, не бросать нож, как только брызнула тепленькая сигнальчик точно знал, как нужно резать Он действовал четко, наверняка Веронике не пришлось изображать шок Она во все глаза смотрела на следователя, который, рассказывая, как ни в чем не бывало, орудовал ложкой Я удовлетворил ваше любопытство? Эм, почти, я... Подскажите, а где именно нашли мою тетю? Возле дерева, справа от дорожки, примерно в 50 метрах от входа в парк Вы так хорошо запомнили? Она была первой Места, где находили другие трупы, точно могу не вспомнить Остальные, надеюсь, не ваши родственники? От холодной иронии в его голосе Веронику опять пробрала дрожь Сукин сын как рентгеном просветил А почему вы называете убийцу сигнальщиком? В списке, который составил Тимофей, было еще немало вопросов Но этот момент показался Веронике важным Следователь, разделавшись с гречкой, взялся за компот а Это то, что сейчас модно называть визитной карточкой убийцы Тела находили по утру, потому что срабатывал будильник Будильник? Знаете, были в те годы такие часы, пейджер Мода пришла и ушла, не задержавшись Но наш парень почему-то оставлял эти часы на каждой жертве Утром срабатывал будильник, и кто-нибудь находил труп Он как бы подавал сигнал То есть визитная карточка часы? «И что это значит?» «Мне всегда казалось, что разбираться в том, как работает голова психа – верный способ самому съехать с катушек. Настоящая оперативная работа проще и эффективней». «Но ведь вы его так и не поймали!» «Зря!» Лицо Михаила Федоровича неуловимо изменилось. Взгляд сделался холоднее. Он залпом допил компот и поставил его на поднос. Встал. «Постойте! Простите, я...» «Время!» Сняв со спинки стула пальто, Следователь вышел из столовой Вероника проводила его взглядом Сигнальщик Ну, надеюсь, Тишина не сильно рассердится